не самым плохим вариантом. Меня наставляли в двойном знании. Одно из них представляло собой то, во что верил народ, а другое было тем, что должны были знать люди мыслящие. Между двумя этими знаниями бывало удивительное расхождение. Например, все касты, кроме Высших, были убеждены в том, что их мир представляет собой плоский широкий диск. Возможно, это делалось для того, чтобы предотвратить исследования и развить привычку полагаться на общее мнение. Своеобразный регулятор. С другой стороны, высшим кастам, воинам, строителям, песцам, посвященным и врачам говорилось правда, потому что считалось, что они все равно ее сами узнают, наблюдая за тенью планеты на одной из трех лун гора, и за движением звезд, или за тем, как из-за горизонта появляется сначала гора и так далее. Я раздумывал, не усекается ли второе знание для образованных людей на их уровне так же, как усекается первое знание на уровне низших каст. Не существует ли тут третьего знания, доступного царствующим жрецам? Город, рассказал мне однажды отец, это основная политическая единица гора. Города строятся так, что контролируют по возможности большую территорию, вокруг которой простирается ничейная земля. «Кто руководит этими городами?» – спросил я. «Правитель избирается из высших каст». «Высших каст?» «Конечно. В круге первого знания детям в городских интернатах рассказывается легенда, что если человек из низшей касты пожелает управлять городом, то город будет разрушен». «Наверное, у меня был недовольный вид». «Кастовая структура», – терпеливо объяснил мне отец, чуть заметно улыбнувшись. Непоколебимо, но не заморожено и зависит не только от рождения. Например, если ребенок в школе докажет, что он может принадлежать к высшей касте, ему позволяет вступить в нее при наличии желаний. И наоборот, если ребенок не проявляет способностей, необходимых для его касты, например, воина или врача, то его не принимают. Понятно, не слишком удовлетворенно сказал я. Высшие касты города избирают администратора и совет, вырабатывающий законы. В случае кризиса власть переходит к военному вождю Убару, который правит без контроля посредством приказов, пока, по его мнению, кризис не минует. По его мнению, скептически произнес я. Обычно пост сдается после кризиса, так предписывает закон воина. А если он не захочет уступать власть, спросил я. Я уже достаточно знал о горе, чтобы понять, что не всегда можно полагаться на закон. Того, кто не желает уступить власть, сказал отец, покидают его люди. Провинившийся Убар отстраняется от власти и остается один во всем дворце без охраны, где его и закалывают простые горейцы. Я кимнул, представив себе дворец, в котором в тронном зале сидит лишь один человек, ждущий, когда разгневная толпа ворвется в ворота и утолит свой гнев. Но, — сказал отец, — иногда такой вождь завоевывает преданность своих подчиненных, и они не оставляют его. И что тогда? Он становится тираном и правит до тех пор, пока его безжалостно не свергнут в одной из войн. Глаза отца застыли. Он рассказал мне непростую историю. Я понял, что он знал таких людей. Пока, — медленно повторил он, — его безжалостно не свергнут. На следующий день я вернулся к Торну и к его неописуемому уроку. Гор, как и следовало ожидать, оказался не шаром, а сфероидом. Южное полушарие было тяжелее и походило на земное. Угол наклона оси был острее, чем земной, но не слишком, не настолько, чтобы ликвидировать смену сезона. Более того, как и у Земли, здесь было два полюса и экваториальный пояс – а также южной и северной климатические зоны. Большая часть гора на карте изображалась белым пятном, но я был достаточно занят тем, чтобы зазубрить названия рек, морей, равнин и полуостровов, которые были нанесены там. Экономической основой горейской жизни были свободные крестьяне, которые были одной из низших, но, несомненно, самой многочисленной касты. Основной культурой была желтая пшеница, называемая саатарна или дочь жизни. Интересно, что мясо называлось са-тассана, что означало мать жизни. И когда кто-нибудь говорил о пище вообще, он говорил о са-тассана. Название желтой пшеницы казалось вторичным, производным. И это означало, что сельскохозяйственной экономике предшествовало охотничьи. Это было естественным предположением, но сложность выражения занимала меня. Я догадывался, что сложный язык был разработан прежде появления примитивных охотничьих рук, исчезнувших уже давным-давно. Люди пришли, или вернее были привезены на гор со своим развитым языком. Вероятно, приглашения совершались достаточно давно. Но для подобных размышлений у меня было мало времени, Ибо мое расписание было составлено так, что грозило превратить меня в горейца через несколько недель, если я не загнусь от этой пытки. Но мне эти недели доставили удовольствие, как и всякому, кому нравится учиться, хотя я и не знал, с какой целью это делается. Я встречался за эти недели со многими горейцами, не считая отца и Торна. В основном со свободными гражданами из каст песцов и воинов. Песцы были учеными и служащими гора. внутри касты существовали свои группировки, от простых переписчиков до ученых. Я видел мало женщин, но знал, что они, будучи свободными, распределяются по кастам в соответствии с теми же критериями, что и мужчины, хотя в каждом городе были свои правила. В целом эти люди нравились мне, они в основном были земного происхождения и были доставлены в результате приглашений. Очевидно, их выпускали на волю как животных в заповедник или рыб в воду. Их предки могли быть халдеями, кельтами, сирийцами, англичанами, доставленными в этот мир в разное время из разных цивилизаций. Но их дети, конечно, становились простыми горейцами. За века почти все следы происхождения горейцев исчезли. Но меня радовали английские слова в горейском такие как топор или корабль. Многие выражения были определенно греческого или немецкого происхождения. Если бы я был лингвистом, то, несомненно, обнаружил бы множество параллелей и заимствований, грамматических и лексических, между горейским и земными языками. Земное происхождение не принадлежало к первому знанию. Торн спросил я однажды, почему это не принадлежит к первому знанию? — Разве это не очевидно? — спросил он. — Нет. — Ага, — сказал тот. и медленно, закрыв глаза, пробыл в этом состоянии около минуты, видимо, подвергая эту мысль всесторонним обследованию. — Вы правы, — сказал он наконец, открывая глаза. — Это не очевидно. Что же нам тогда делать? — Продолжать занятия, — ответил Тор. Кастовая система была достаточно эффективна, воздавая каждому по заслугам. Но я относился к ней отрицательно по этическим причинам. Она была слишком жестокой, особенно в отношении к выбору правителей и знаний. Но куда более печально было то, что эта система предусматривала рабство. Было лишь три группы лежащих вне кастовой системы. Раб, изгнанник и царствующий жрец. Человек, который отказывался от своего образа жизни или желает сменить касту без разрешения Совета Высших Каст, автоматически становится изгнанником и подлежит смерти. Девушка, которую я встретил в первый день моего пребывания на планете, была рабыней, а то, что я принял за украшение, символом рабства. Другой символ клеймо был скрыт под одеждой. Если бы раб и снял ошейник, все равно он не смог бы уничтожить клейма. И эту девушку я больше не видел. Не знаю, что с ней случилось. Я не спрашивал об этом. Один из первых уроков, усвоенных мной на горе, учил не интересоваться судьбой рабов. Я решил подождать. От одного из пиццов я узнал, что рабы не могут давать свободным совета, ибо это может повредить ему, и ничто не может принадлежать рабу. Была бы моя власть, я ликвидировал бы такое несправедливое устройство и даже сказал об этом отцу. Но он ответил, что на горе есть много вещей похуже, чем рабство. Копье с бронзовым наконечником, без всякого предупреждения, с ошеломляющей скоростью полетело мне в грудь. Тяжелая древко вращалась на лету, как хвост кометы. Я уклонился. Лезвие рассекло мою тунику, порезав кожу, и вошло в деревянную стену за мной на 8 дюймов. Если бы я не вернулся, оно проткнуло бы меня насквозь. Он достаточно быстр, сказал мужчина, бросивший копье. Я беру его. Так я познакомился со своим учителем военного искусства, который оказался моим теской. Я буду звать его Старшим Терл. Это был белокурый бородатый гигант, похожий на викинга, с жесткими голубыми глазами, шагающий по земле так, как если бы она принадлежала ему. Чертой, которая в старшем Терле произвела на меня самое яркое впечатление, была его гордость. Он был гордым, но справедливым. Потом я узнал, что к тому же это еще и мудрый человек. Конечно, большая часть моего военного образования была посвящена мечу и копью. Копье показалось мне легким из-за меньшей гравитации. И скоро я научился кидать его с надлежащей силой и точностью. Я научился пробивать щит на близком расстоянии и попадать в мишень размером с обеденную тарелку с 20 ярдов. Тогда мне предложили кидать его левой рукой. Сначала я отказался. «Что, если тебя ранит в правую руку?» – спросил старший Терл. «Что ты будешь делать?» «Обратиться к врачу» заметил наблюдаши за моими занятиями Торн. — Нет, — взревел старший Терл, — он должен остаться и умереть, сражаясь подобно воину. Торн сунул свиток, который читал, под мышку и высморклся в рукав неизменно в синей мантии. — Разве это разумно? — спросил он. Старший Терл схватил копье, и Торн, подобрав мантию, поспешил удалиться из пределов тренировочного поля. В отчаянии я взял левой рукой другое копье и бросил еще раз. К моему большому удивлению, оно упало вполне прилично. Так я повысил свою выживаемость на несколько процентов. Мое искусство владения коротким горейским мечом было столь совершенным, что это признавали даже мои учителя. В Оксфорде я посещал фехтовальный клуб, продолжал заниматься этим видом спорта и в Нью-Хэмпшире, Но здесь фехтование было жизненно необходимым. И опять, меня заставили научиться владеть мечом обеими руками. Но, как и в случае с копьем, я не смог достичь больших высот. Пришлось примириться с мыслью, что я непоправимый правша. Часто во время уроков старший Терл наносил мне довольно неприятные порезы, выкрикивая «Ты мертв!». Но вот к концу обучения мне удалось прорваться сквозь защиту и нанести ему удар в грудь. Лезвие окрасилось кровью. Он швырнул свой меч на каменные плиты и, прижав меня к своей кровоточащей груди, рассмеялся. — Я мертв! — восторженно кричал он, хлопая меня по плечу. — Как отец, научивший сына играть в шахматы и впервые потерпевший от него поражение. Меня научили владеть щитом, преимущественно для того, чтобы отразить летащее копье. К концу обучения я умел сражаться со щитом и в шлеме. Я всегда считал, что кольчуга была бы прекрасна в к этим двум предметам, но она была запрещена царствующими жрецами. Возможно, они считали войну биологическим селективным процессом, в котором слабейший погибает и не может воспроизводить себя. Поэтому смертным дозволено владеть лишь примитивным оружием. На горе не могло случиться так, чтобы щелчок переключателя в подземной пещере уничтожил бы целую армию. Кроме этого, примитивное оружие гарантировало медленную скорость селекции, так что можно было направлять ее в желательную сторону. Кроме меча и копья, разрешались самострелы лук, которые должны были... Несколько перераспределить вероятность выживания. Может быть, царствующие жрецы запрещали новое оружие в целях собственной безопасности, сомневаясь, чтобы они стали сражаться друг с другом на мечах в своих святых горах, чтобы проверить принципы селективности на своей шкуре. Что касается самострела и лука, то меня мало учили владеть ими. Старший Терл не придавал им большого значения считая их оружием, недостойным настоящего воина. Я не разделял его презрения и для своего собственного блага в свободное время тренировался с ними. Вскоре после этого я почувствовал, что мое обучение подходит к концу. Возможно, потому, что увеличился отдых и повторение пройденного материала. Может быть, это витало в настроениях моих учителей. Я почувствовал, что почти готов, но к чему? К этому времени я уже сносно стал болтать по-горейски и понимал разговоры моих учителей, не предназначенные для моих ушей. Я начал думать по-горейски и требовалось некоторое мысленное усилие, чтобы перейти на английский. После нескольких английских слов или страниц английской книги из библиотеки отца все входило в норму, но усилие все-таки требовалось. Я владел горейским. Однажды, во время упорной атаки старшего Терла, я выруглся по-горейски, и он рассмеялся. Но в тот вечер, когда пришло время урока, он не смеялся. Он вошел в комнату, неся металлический двухфутовый стержень с кожаной петлей. В его рукоятке был переключатель, имевший две позиции, как у фонарика. Такой же стержень свисал с его пояса. «Это не оружие», — сказал он, щелкнув переключателем в рукоятке, и ударил стержень по столу. Снопом посыпались желтые искры, но стол остался неповрежденным. «Что же это такое?» — спросил я. «Стрекало для Тарма», — ответил он. Выключил стрекало и протянул его мне. Когда я ухватился за конец стержня, он внезапно сдвинул переключатель. И миллионы желтых искр взорвались в моей руке. Я завопил от боли и сунул пальцы в рот. Ощущение было как удар током или укуса змеи. Рука была невредима. — Будь осторожнее со стрекалом, — сказал старший Терл, — это не игрушка. Теперь я взял стрекалу очень осторожно, около ременной петли, и обмотал ее вокруг запястья. Старший Терл вышел, и я понял, что должен идти за ним. Мы принялись подниматься по спиральной лестнице цилиндрического здания и вылезли на крышу. Никаких перил не было. Я мог строить лишь догадки о цели подъема. Пыль попала в мои глаза. Старший Терл взял свисток для Тарна и резко думал о него. До сих пор я видел Тарнов лишь на гобеленах, иллюстрациях в книгах, посвященных выращиванию, разведению и содержанию Тарнов, которые я изучал. Позднее я узнал, что это было сделано специально. Горицы говорят, что способность управлять Тарном является прирожденной, Человек может овладеть ею, а может и нет. Научиться этому нельзя. И это вопрос души. Связь между двумя существами должна быть мгновенной, внутренней, спонтанной. Говорят, что тарно чувствует, может человек быть тарнсменом или нет. И те, кто ими является, переживают первую встречу. Сначала я ощутил порыв ветра и хлопающие звуки, как от гигантского полотенца. Потом меня накрыла огромная крылатая тень. И гигантский Тарн с когтями, похожими на стальные крючи, резко хлопая крыльями, завис надо мной. «Держись подальше от крыльев», — крикнул старший Терл. Но я не нуждался в предупреждении и выбежал из-под птицы. Один удар такого крыла мог бы смахнуть меня с крыши. Тарн опустился на крышу цилиндр и уставился на нас своими большими глазами. Хотя тарн, как и большинство птиц, легок, потому что кость его полы это невероятно мощная птица даже для такого размера. В отличие от земных птиц, орла, например, которая взлетает с разбегу, тарн, благодаря своей могучей мускулатуре, а также меньшей гравитации гор, может подпрыгнуть и одним смахом своих огромных крыльев оказаться в воздухе вместе с седоком. Горится иногда называет эту птицу братом ветра. Оперение у тарну бывает разное, и их обычно выводят строго по масти, равно как по силе и понятливости. Черные тарны используются для ночных полетов, белые в зимних компаниях, многоцветные для гордых воинов, которым ни к чему гмуфляж. Чаще всего встречаются тарны зеленовато-коричневого оттенка, если отвлечься от размеров то тарн больше всего напоминает земного ястреба, но с хохолком, как у сойки. Тарны очень злые и редко поддаются полному приучению. Как и их земные аналоги, они плотоядны. Тарны не нападают на своих седоков. Единственное, чего они боятся, это стрекала. Они обучаются кастой тарноводов с молодости, когда они содержатся на привязи тренировочного столба. Если птенец отказывается подчиниться приказам, его привязывают к столбу и бьют стрекалом. Кольца, похожие на те, которые надеты на лапы птенцов, птицы носят и во взрослом возрасте, как напоминание о столбе и стрекале. Конечно, обычно птицы не привязываются, разве что когда они слишком возбуждены или не могут получить пищу. Тарн – одна из двух наиболее часто употребляемых лошадей. Вторая – тролларион. Разновидность ящерицы, используемая в основном теми племенами, которые не разводят тарнов. Никто в городе Цилиндров не ездил на Тарларионах, хотя они довольно распространены на горе, особенно в низинах, степях и пустынях. Старший Терл оседлал своего Тарна, забравшись наверх по кожаной лестнице, привязанной к седлу с левой стороны, и поднял его в воздух, пристегнувшись широкой фиолетовой лентой. Он бросил мне маленький предмет, который я едва не упустил. Это был свисток, настроенный на особый тон, вызывавший только того тарна, который предназначался мне. Никогда еще со времен приключений с компасом в горах Нью-Хэмпшир не испытывал я такого страха. Но теперь я не позволил ему овладеть. Если я должен умереть, да будет так. Если не суждено, то буду жить. Я улыбнулся, несмотря на страх своему замечанию. Оно напоминало положение законов воина. Если понимать их буквально, то они предписывали не принимать ни малейших мер для обеспечения собственной безопасности. Я дунул свисток. Звук его был несколько иным, чем у свистка старшего Терла. Почти сразу же откуда-то появился другой крылатый гигант. Даже больше, чем у старшего Терла и, описав круг, подлетел к крыше и приземлился в нескольких футах от меня, взвякнув когтями. Когти были покрыты сталью. Это был боевой тарн. Он поднял свой изогнутый клюв и закричал, помахивая крыльями. Огромная голова повернулась, и злые глазки уставились на меня. Затем клюв открылся, и я мельком увидел черный острый язык, длиной с человеческую руку. Потом Тарн рванул вперед, нацеливаясь на меня. И я услышал, как старший Тарн кричит в ужасе. — Стрекала! Стрекала! Часть четвертая. Миссия. Я выбросил вперед руку для защиты, и вместе с ней взлетела Стрекала. Я схватил его как палку и ударил по клюву, пытающимся схватить меня, как кусок пищи, на плоской крыше цилиндра. Дважды Тарн пытался сделать это, и дважды я отбивал его клюв. Тогда он поднял голову и, вытянув клюв, приготовившись обрушить его на меня. И в это мгновение я щелкнул тумблером и подставил под клюв стрекало. Эффект был потрясающий. Последовала вспышка желтого света, сноп искр. Вопль боли и ярости Тарна, который захлопал крыльями, удирая от меня, и поднятый им ветер едва не сдул меня с крыши. Я оказался на четвереньках у самого ее края. Тарн, дико крича, облетел цилиндр и устремился прочь от города. Уж не знаю почему, но я решил, что нельзя отпускать Тарна, и прижав свисток к губам, издал призывный свист. Гигантская птица затрепетала в воздухе, теряя высоту и вновь набирая ее. Если бы я не считал его крылатым животным, я бы решил, что он борется с собой, испытывает духовные муки. Зов природы, диких холмов, чистого неба боролся в нем против жестких условий существования, против воли слабых людей с их желаниями, с их элементарной психологией стимулов и реакций, веревками и стрекалами. Наконец, издав вопль ярости, Тарн вернулся к цилиндру я поймал лестницу, свисавшую из седла, и взобрался на него, пристегнувшись страховочным ремнем. Тарн управлялся с помощью ошейника на горле, к которому привязаны, как правило, 6 разноцветных кожных ременей, или поводьев, прикрепленных к металлическому кольцу на передней части седла. Поводья различаются как по цвету, так и по положению на кольце. Другими концами – поводья привязываются к небольшим кольцам на шейнике, расположенным соответственно положению поводья. Механика управления проста. Седок дергает за ремень, привязанный к кольцу, соответствующему выбранному направлению. Например, чтобы снизиться или приземлиться, нужно дернуть за четвертый ремень, кольцо которого расположено на горле, под клювом. Чтобы подняться, используется первый ремень, привязанный к кольцу на шее. Кольца нумеруются по часовой стрелке. Иногда для управления применяется стрекало. Колют им животное в направлении, противоположном желаемому. Так можно заставить лететь его куда надо. Но этот метод не точен, потому что вызывает инстинктивную реакцию и нужный угол редко достигается. Более того, опасно часто применять стрекало. Она может потерять эффективность и всадник останется во власти животных. Я потянул за первый повод И преисполненный ужасом и восхищением почувствовал силу гигантских крыльев, молотящих невидимый воздух. Меня дернуло назад. Но пояс помог удержаться в седле. На минуту я вздохнулся и выпустил из рук по воде. Тарн поднимался все выше. И город Слиннер уходил вниз, на глазах уменьшаясь. Я не ощущал ранее ничего подобного. Но если человек может чувствовать себя Богом, то я в этот момент чувствовал себя им. Внизу я увидел и старшего Терла на его тарне, старающегося догнать меня. Подобравшись поближе, он кричал что-то, но слова уносились ветром. Потом я расслышал. «Эй, не хочешь ли ты долететь до лун?» И тут я впервые ощутил холод. Или мне показалось это? Но великолепный черный таран все еще поднимался, хотя удары крыльев по разреженному воздуху становились все слабее. На расцвете холмов и долин гора лежало подо мной, и мне казалось, что я вижу изгиб горизонта. Теперь я понимаю, что это было следствием моего возбуждения и разреженного воздуха. К счастью, перед тем, как потерять сознание, я рванул четвертый поводок, и таран, сложив вверх крылья, Риднулся вниз подобно пикирующему соколу, так что у меня захватило дух. Я опустил поводья, бросив их на крыльцо, что было сигналом перейти в горизонтальный полет. Тарм взмахнул крыльями и плавно полетел прямо, однако с такой скоростью, что скоро мы оставили город далеко за собой. Старший Терс с довольным видом летел рядом. Он махнул рукой в сторону города. Я обгоню тебя, крикнул я. — Идет, — отозвался он, и в то же мгновение развернул своего тарна, направив его в горы. Я был огорошен. Благодаря своему умению он вырвался вперед настолько, что догнать его было почти невозможно. Наконец